Я набрал пяток кирпичей, про себя матерясь, глядя на комок, который постепенно белел от соприкосновения моей груди с силикатом, пошлепал к торцу. Сему я застал за странным занятием. Он где-то раздобыл стул и сейчас пробовал спуститься по лестнице с ним вместе, что, как вы понимаете, было тоже непросто. Инженер... По какой-то причине застрял с ним в районе третьего этажа, и, несмотря на то, что видимых препятствий движению не было, суетливо топтался на ступенях, не зная, куда поставить ногу. «Вот!» — радостно сообщил он, увидав, что я, открыв рот, встал у лестницы. И «Только придумать надо, как спускаться, а то ведь он мне мешает». Под моим чутким руководством и подбадриванием через пятнадцать минут стул был на земле. — Ты где его достал-то? — бросил я инженеру, похлопывая по крышке, к неудовольствию отмечая, что не настолько он прочный, как бы мне того хотелось. А там две небольших кибитки, но в каждой тамбур и дверь, двери хлипкие, не то что внизу, хотя тоже запертые. Так вот, в одном из этих тамбуров стул и валялся. Видно, делали на крыше что-то, добросили и забыли. -да», — крякнул я, забираясь на стул. Как только обе моих ноги оказались на крышке, вся конструкция стала ходить ходуном. И я волей-неволей принялся пародировать конвульсии инженера, когда тот стоял у меня на плечах. Правда, долго делать мне этого не пришлось. Я быстро сообразил, что на подобные нагрузки стул пенсионер уже не рассчитан. И прыгнул. — Что ты здесь встал? — заорал я на инженера, который, увлекшись моим прыжком, не догадался подняться чуть выше. Я болтался на лестнице, как сушеная вобла на проволоке. Сема ойкнул и поспешно влез на несколько ступенек вверх, засыпая меня при этом засохшими частичками земли. «Блин!» — выругался я, памятуя о том, что некоторое время назад решил бороться за чистоту своего языка. Затем, напрягшись, подтянулся и уцепился за вторую ступеньку, потом за третью, через несколько минут... Мы оба стояли на крыше. «Ну, ё-моё!» — выдохнул я. «Надо бы спортом заняться, а то представь, что было бы, если бы мы с тобой через забор полезли!» Инженер хохотнул в ответ. «А стул-то под тобой сломался? Надо бы внутри веревку какую поискать или в раките на вечером у хозяев купить!» «Надо бы!» — вздохнул я. Ощущая, как легкий ветерок принес со стороны леса приятный еловый аромат. Надо же, какими гадостями человек травит природу. Производство бог знает сколько уже стоит, а воздух тяжелый, хотя и лес вокруг. — Ну что, пойдем? Я осекся, ибо, повернувшись, увидел противоположную сторону. Таких громадин я еще не видел. Скажу об этом еще раз, так как каждый новый вид все более поражал меня. Завод, в прямом смысле слова, уходил к горизонту, даже имел свою собственную ТЭЦ, трубы которой похожи на огромные немецкие кружки для пива с зауженным горлышком, торчали на расстоянии примерно километра. Прямо по фронту возвышались еще четыре трубы. Не столь широкие, зато прямо-таки исполинские по высоте. У них на боках не было никаких цифр, говорящих о годе создания, только красные и белые полосы, выделявшие верхушки. В остальном же завод напоминал настоящий город. Отсюда было легко заметить, что на территории... Есть не только пятиэтажные панельные хрущевки, но и девятиэтажные, и даже общественные, с модными в семидесятые годы квадратными полуколоннами дома, обложенные белым мрамором. «Вот это завод!» Восхитившись, проговорил я, «Да это город какой-то. Здесь все всегда-то и Боржича запросто потеряются». Я думаю, что мой отпуск может здорово здесь затянуться. Инженер кивнул и пошел к ближайшей, как он выразился, кибитке. Я, не раздумывая, отправился за ним. Глава девятая. Территория завода Суд Детальпром. Управление участка номер 37. Двенадцать часов дня. Мы с Тёмой вышагивали по довольно широкому коридору четвертого этажа. Под ногами лежала елочка паркета, которую и так любили во времена постройки здания. На нагулка и даже как-то по-благородному разносила звук наших шагов, казалось, по всему этажу. Стены примерно на мое плечо были обшиты ламинированной фанерой цветом под вишню. Снизу и сверху и на стыках обитые ребристыми штапиками. Все стены украшали странного вида ДСП с фабрично просверленными отверстиями. Если объяснять проще, каждый лист размером метра на метр был похож на кухонную терку. Той же заумной отделке в дырку был подвергнут и потолок. Воздух в помещении стоял спертый, музейный. Что, впрочем, неудивительно. «Ну что, Сема?» Я как-то привык к такой интерпретации имени напарника и уже незаметно для себя применял ее. К тому же напарник, как вы понимаете, не спорил. «Мы с тобой здесь хозяева, временные директоры. Какую дверь будем ломать?» Сема пожал плечами, но ничего не ответил. Свобода в его разговоре периодами пропадала. Он был из тех людей, что всегда неловко чувствуют себя в обществе и стараются быть незаметными, хотя если копнуть глубже, то совсем не обделены умственными способностями. — Хорошо, — фыркнул я и с размаху пнул ближайшую дверь ногой. «Ой — Ай! Тут я забыл про борьбу за чистоту языка, и дал волю столь необходимым для русской души выражением, одновременно приседая и хватаясь за носок берца. Словно такое действие могло чем-то помочь. На лице Семы в этот момент отразился каскад чувств. Он был слишком скромен, чтобы смеяться над моим бесшабашным поступком, и плачевным результатом онова, но другими эмоциями отреагировать было трудно. Наконец, естество победило, и мой напарник, порыснув, прижался спиной к противоположной двери, которая, к его удивлению, была не заперта. Невероятной серией движений инженер удержал равновесие, хотя и не по своей воле оказался почти в центре кабинета, дизайн которого отличался от коридора только побеленным потолком и протоптанным в нескольких местах линолеумом на полу. Офигеть! Я тут же вскочил, позабыв про все болевые ощущения в моей многострадальной правой ступне. Чья-то забывчивость спустя столько лет оказала нам услугу. Осторожно, ступая, Словно опасаясь, что все это на я вошел в довольно просторную комнату с двумя приличных размеров окнами. Правда, в здании все окна, не считая чердачных, были одинаковыми. Поэтому степень я привожу, сравнивая с тем, что стоит в обычных квартирах. В кабинете стояло три стола цвета бук, только изрядно потертые, с оторвавшимися по бокам лентами, которые кое-где сохранились, прибитые маленькими сапожными гвоздиками. Ох уж эти гвоздики! Точнее, их шляпки! Сколько одежды довелось им перепортить за свою длинную жизнь! Столешницы всех трех покрывали соразмерные толстые стекла, столь модные в то время под этими Стеклами хранилось множество информации, запечатленной на непонятных непосвященному таблицах, графиках и схемах. Также, что немаловажно, календари, которые в нашем случае были все за 86-й год прошлого века. Еще в помещении стояло два шкафа с прозрачными остекленными дверками и символическими замками. Внутри этих шкафов Хранились кипы документов, которые вряд ли могли вызвать интерес у бармена. Правда, был здесь еще и несгораемый ящик, который с большой натяжкой можно было именовать сейфом. Как известно, именно в таких ящиках хранят все самое ценное. Я критично осмотрел многократно окрашенный, судя по потекам, металл с горизонтальной фигурной прорезью для ключа и довольно небрежно приваренной ручкой. Идея открыть его показалась мне несостоятельной, но вмешался случай. — Смотри! — восторженно вскрикнул Сема, приседая на корточке прямо перед дверью ящика. Я подошел поближе. В этот момент... Мой напарник снова встал и продемонстрировал мне самый настоящий юбилейный рубль. Не Вот и первая находка. Инженер сиял. Подемневшая монета с профилем дедушки Ленина незамедлительно переместилась мне в руки. Я тщательным образом осмотрел ее и даже потер большим пальцем, Словно мог таким образом очистить ее от последствий окисления. Удачно мы. Я поджал губы, возвращая монету Семе. Этот сейф может хранить в себе много интересного. Обязан, поправил мой напарник, переводя взгляд на нехозистый по сравнению с современными аналогами ящик. Только вскрыть его как?